Глава 33. Он бродит по дому, похожий на зверя в клетке. Зверя, полного едва скрываемой угрозы и неспособного успокоиться. За все годы знакомства Беатриса никогда не видела эту его сторону. Ни тогда, ни сейчас. И она ее пугает. Она не может придумать, что сказать или сделать, чтобы все наладилось. И понимает, она потеряла над ним власть. Она уже не любовь всей его жизни. Ее близнецовая интуиция подвела ее. А может, ее вообще никогда не было? Может, эта интуиция срабатывает только тогда, когда ты вырос вместе со своим близнецом? Она завидует Аби. Может, та и потеряла Люси. Но у них было общее детство. Они были настоящими близнецами. А у них с Беном такого не было. Уже почти 10 часов, и она наедине с ним в доме. Пэм и Кэс остались во Фруме, Струде. Они приглашали ее с собой, но она отказалась, потому что боялась оставить Бена одного. Но сейчас, после их ссоры и того, как грубо он с ней разговаривал, она жалеет, что не поехала с ними. Она знает, что Бен может в любой момент причинить ей боль. Ведь она любит его. Всегда любила. Больше, чем он когда-либо любил ее. Она слышит, как он гремит чем-то в своей спальне. Малыш закатывает истерику, потому что его подружке по играм пришлось уйти домой. Она подумывает пойти к нему, но не знает, сможет ли вынести новое оскорбление в свой адрес, увидеть, что он совершенно не думает о ней. Аби, Аби, Аби. Как получилось, что ее Беатрису, так легко заменили? Она должна была заметить, должна была понять, что ее брат одержим Аби, так же, как и Беатриса, им. Сквозь стены она слышит трель его мобильного, затем его приглушенный хрипловатый голос, поспешно произносящий какие-то фразы, и не может сдержаться, распахивает дверь и вбегает в его спальню. Первым делом она осознает, как холодно и темно в комнате, и только потом замечает, что дверь на балкон подпирает каменная египетская кошка, которую он так любит, а шторы развиваются на ветру. «Ну и дубак», — произносит она. Бен сидит на кровати в темноте, склонив голову, и смотрит на телефон в своих руках. Он выглядит таким уязвимым, таким печальным, что она испытывает желание пойти к нему, несмотря на то, как мерзко он себя вел. Это была Аби. Она уже едет домой. Неожиданный прилив облегчения охватывает Беатрису. «Это отличная новость, разве не так?» Он бросает мобильный на ковёр. Она возвращается только для того, чтобы забрать свои вещи. И только лишь потому, что я сказал ей, будто уехал по работе. «У нее сводит желудок». «Почему ты солгал ей?» «Чтобы она вернулась. Если я смогу поговорить с ней, объяснить, я сумею заставить ее понять». Его голос прерывается, и он смотрит на свой телефон. Когда он снова поднимает на нее глаза, она отступает на шаг такой мрак царит в его взгляде. Она знает. Беатриса судорожно сглатывает: знает, что? Все. Произносит он ровным голосом, который начинает ее тревожить. У Беатрисы встает комок в горле. Она старается не выдать панику. Как она может знать все, Бен? Это невозможно! Я пытался не допустить, чтобы она узнала. Продолжает он все тем же жутко спокойным голосом. «Это был мой самый сильный страх. Ты была единственной, кого я не мог контролировать, Би. Я боялся, что ты расскажешь ей». Он снова поворачивается к окну, словно ища ответы в шуме ветра. «Я?» — нервно смеется она. «Зачем мне говорить ей?» Он снова поворачивается, чтобы посмотреть на нее, стоящую на коленях на полу. Но она не может прочитать выражение его лица, скрытого тенью. Единственный свет в комнате исходит от полной луны за окном. «Тебе ведь нечего было терять, правда? Кроме меня. Я не рассказывал ей, честное слово!» Он продолжает, как будто не слыша ее. «Я знаю, что ты влюблена в меня и считаю это просто омерзительным. Мне отвратительно то, что мы сделали. Мне отвратительно смотреть на тебя, вспоминать о том, что было. А потом я встречаю ее, такую красивую, такую милую, такую ранимую». И тут ты со своей ревностью и придирками. Ты постоянно напоминаешь мне, что я должен подыгрывать тебе, если хочу жить в твоем грёбаном доме, располагать твоими долбаными деньгами, иначе ты можешь проболтаться». Его голос постепенно повышается. В уголках рта пузырится слюна. Она не может сдержаться и громко смеется. «Ты, наверное, шутишь. Бен, разве ты не видишь? Ты выбрал девушку, которая похожа на меня». Он хмурится, как будто до него только сейчас доходит этот факт. И «Я бы не рассказала! Я бы ни за что!» Она замолкает. Гнев утихает, пока она размышляет над ситуацией. Он качает головой, но не отрывает от нее взгляда. «Я не мог рисковать. Особенно, когда вы с ней были так дружны. Я должен был держать вас обеих подальше друг от друга». И тут до нее доходит, почему Аби действительно ушла, о чем она говорила в тот день, когда покидала дом. Это все твоих рук дело, верно? Ты украл мой браслет и ее письма. Ты хотел, чтобы она поверила, будто я не люблю ее, будто я ревную ее к вашим отношениям, и чтобы я поверила, будто она ревнует к нашим. Поэтому ты хотел поехать тот день на остров Уайт. Я не знала, что Аби была там, но ты знал. Она увидела меня на стене. Ты планировал это, Бен. Это была очередная уловка. Это ты разместил фотографию на странице ее сестры. И послал цветы. А как же мертвая птица на ее кровати? Я сомневалась, что себе беспособен на такое, но решила, что ошибаюсь. Боже мой, Бен, это... Это так ужасно! Он смеётся. Это безрадостный смех, который пугает ее больше, чем все остальное за сегодняшний вечер. Это было несложно сделать. Твое собственническое отношение немало этому поспособствовало. Больно слышать, как ядовито он говорит с ней. «Неужели он так сильно ее ненавидит?» «Ты прав, я собственница, потому что люблю тебя. Я люблю тебя, ничего не могу с этим поделать. Я пыталась воспринимать тебя как брата-близнеца, но не могу, не могу!» всхлипывает она, всем телом содрогаясь от того, что наконец-то смогла сказать уродливую правду. «Я так желаю тебя, так желаю, и я знаю, что ты тоже меня любишь. Именно поэтому ты выбрал ее. разве ты не понимаешь...» «Потому что на самом деле ты желаешь меня, но не можешь получить, поэтому выбрал самый близкий вариант, кого-то, кто похож на меня, кого-то...» «Заткнись!» — приказывает он. Она встает так, что возвышается над ним, слезы и сопли текут по ее лицу. «Ты не думаешь, что я тоже чувствую себя чертовски виноватой, Бен? Ты не думаешь, что я беспокоюсь о том, что со мной будет? Это противозаконно, то, что мы сделали!» «Но мне уже все равно! Я люблю тебя и хочу быть с тобой!» «Я сказал, заткнись!» — кричит он, скакивает и хватает ее за запястье, с силой встряхивая. «Захлопни свой поганый грязный рот!» «Прекрати! Бен, прекрати! Ты делаешь мне больно!» — умоляет она, ее трясет от ужаса. «Пожалуйста, я тоже хочу оставить это все позади и жить дальше! Я не хочу любить тебя таким образом!» «Ты никогда не отпустишь меня, верно?» Цедит он сквозь стиснутые зубы и тащит ее прочь от кровати в сторону балкона. Когда он вновь заговаривает, его голос опять становится бесстрастным, холодным, внушающим ужас. «Прости, Беатриса, но я должен это сделать. Я должен положить конец этой нелепой ситуации, и тогда больше не будет секретов, не будет больше лжи». И впервые в жизни ей приходит в голову, что он может причинить ей физический вред. Она кричит, чтобы он остановился, когда он тащит ее на балкон. Умоляет его, когда он с силой прижимает ее к металлическим перилам. Она бьет его ногами, пытается ударить по голеням, но он такой высокий, такой сильный, она не может предотвратить удар по голове, от которого вскрикивает. У нее плывет перед глазами. Она не может помешать ему сжать обеими руками ее горло, и когда его пальцы впиваются в ее трахею, она понимает, что вообще не может сдать ни звука.